«Хотим быть утятами!» Мама-курица вывела первый раз на прогулку своих деток-цыплят. Они погуляли по лесу, а потом вышли к маленькому прудику. «Дети, осторожно, не упадите в воду!» — кудахтала мама-курица. Тут из-за куста показалась мама-утка с утятами. Мамы остановились поболтать, а цыплята стали с удивлением разглядывать утят. «Какие некрасивые птенцы!» — сказал один цыпленок. «Фи! Какие у них ужасные носы!» — поддакнул второй. «А вы видели, какие у них лапы?» — спросил третий. Бр, Будто с тряпочками!» «Как они на таких ходят!» Утята это услышали, удивились и стали себя осматривать. «Носы как носы, обыкновенные лапки, ничего особенного!» — подумали они. И ответили цыплятам. На себя лучше посмотрите. У вас у самих лапки-палочки, носы-щепки. В это время мама утка прокрякала. «Дети, купаться!» И все утята смело прыгнули в воду и быстро поплыли на середину пруда. Цыплята разинули клювики от удивления и зависти, а потом хором запищали. «Х -х -х -х -х «Хотим быть утятами! Хотим...» Купаться!